Глава 11 Ничего себе! В голосе Ани отчетливо слышалось восхищение. Все же смог. Она уткнулась мне в спину своими каменными бусинками, раздражая кожу, и нежно коснулась губами моей шеи. Ты понимаешь, что это значит? Но я не слушал ее. Перед глазами проносился прошедший бой: Все эти удары, хитрости, прыжки. И это все я сделал. Взгляд поднялся на лестничные ступени, где часть мертвых еще двигалась, а затем появилось уведомление. «Желаете поглотить душу мертвого? «Да, нет». «Да». Тихо ответил я в то время, как Аня закричала обратное. Через секунду мое тело пронзила острая боль, от которой аж в глазах потемнело. Я опять упал на колени и встать уже не мог. Внутри что-то менялось. пыталась меняться. Меня вырвало, живот скрутило от боли, а мозг по ощущениям начал раздуваться, поднимая черепное давление, от которого аж глаза готовы были выпасть наружу. Я даже голос Демонессы почти не слышал, а она сидела рядом, била кулаком в грудь, чем только помогала боли разрастись дальше. "Твою же мать", Демонесса что-то кричала рядом, а я, казалось, выпал из реальности. Что я сделал не так? Но поднял уровни, стал сильнее, восстановил ману и здоровье. Но почему так больно? По ощущениям, будто какие-то силы пытались вытянуть из меня все нутро и заменить чем-то новым. Единственное, что, наверное, спасло меня, а если быть точнее, единственное, была как раз-таки Анна, которая, плюнув на все запреты мира, вонзила в мое сердце свои руки. И да, я опять это почувствовал. И что-то достало. Пошевелиться не мог. Но она тащила меня, тащила к машинам. Открыла мёртвый минивэн, протолкала меня внутрь и захлопнула дверь. «Это единственное, чем я могу тебе помочь», шептала она, гладя мои волосы, держа мою голову у себя на коленях, а на мое лицо начали падать ее слезы. Я устал. Устал чувствовать эту душераздирающую боль, которая волнами пульсировала по моему телу. Словно по венам лилось что-то горячее и неестественное. Открыл глаза, попытался сфокусироваться на обстановке. И не с первого раза это получилось. Превозмогая собственный организм, попытался сесть и даже не дернулся, когда на плечо легла чья-то рука. Не было сил, чтобы дёргаться. Сознание приходило в норму долго, очень долго. Когда я смог выдавить из себя первый звук, Аня, чья рука гладила мое плечо, заговорила. «Милый, ты, ты наконец-то пришел в себя!» Я чуть повернул руку, с улыбкой в голове отметил, что рука ее а не мертвеца, и попытался встать. Не получилось. Приподнялся и завалился на задний ряд сидений какой-то машины. «Что же меня так потрепало? Твое тугоумие, солнышко!» Медово-сладкий голос, казалось, был одновременно радостным и осуждающим. Пожирая глазами внешний вид демонессы, я сначала не понял, что меня смутило. А когда соображалка заработала, то понял, что она выглядела как живая, осязаемая. «И долго я в отключке пробыл». Пролетело в голове, когда что-то коснулось машины снаружи. «Или?» Вскочил с сиденья и, не рассчитав собственные силы, рухнул на пол, больно подвернув ногу. сука Пару часов. Услышала мои мысли Анна. «Не волнуйся, я успела тебя перетащить до начала дождя». Мысленно поблагодарил такую полезную спутницу, перевернулся на спину и спросил. «Что произошло? Почему у меня такое ощущение, будто бы я потратил все допустимые ресурсы?» «Почему мне так больно?» Казалось, в ее взгляде читалось только одно. Имбицил, Самый настоящий». Пораскинул мозгами, вспомнил, что увидел последнее перед отрубом и с горечью вспомнил свое «Согласен». «Значит, это из-за того мертвого? «Мне нельзя?» «Тебе нельзя было поглощать его душу?» «Уровни ты и так поднял. А это...» Она покрутила пальцем в воздухе. «Вообще, чересчур. Чем ты думал?» Я ничего не мог ответить, внимательно всматриваясь в ее полуоткрытый рот, требуя информацию. Какого черта такой, как ты, живой? она больно ткнула меня в ногу. Пытаешься что-то сожрать из мертвого одаренного. Ты! Ты! Она задыхалась от гнева. Ее нужно было успокоить, а то вообще психанет и исчезнет. Моя холодная рука нежно коснулась ее щеколотки, и я слегка сжал ее, как бы массируя. Анна выпучила глаза но затем сладко улыбнулась, облокотившись локтем на ногу, а голову положила на свой кулак, пристально всматриваясь и пожирая меня глазами. «Милый!» В ее голосе слышались приторные сладкие нотки. «Что это за проявление физического скотства?» «Дура!» Она быстро сменила тему, но все равно поглядывала на меня как-то пожирающе. «Из-за несовместимости вашего типа, живой мертвый попытка поглощения души вне эволюции тебя чуть не погубила». «Мне пришлось вмешаться, когда я поняла, что от запаса твоей выносливости и жизненных сил остались лишь единицы. То есть ты можешь помогать?» Спросил я. «Я?» Она замялась, а взгляд стал пустым. Она выждала паузу и начала грызть ногти, бормоча себе под нос. Нарушила закон ядра. «Как дальше быть?» «Я благодарен тебе, Аня". Я сел и коснулся губами ее колен. «Искренне благодарен». Не сказать, что она расплылась от счастья но что-то в ней переключилось. Снова проснулась легкомысленная мадам. Тебе до 20 уровня еще два уровня. Попытка поглощения души поверженного соперника такого уровня чревата и не имеет значения одаренной какой расы перед тобой. Больше так не делай. Договорились? Я лишь молча кивнул, понимая, к чему она клонит, и осознал свой косяк. «Система, покажи мой статус! Пожалуйста!» Система не отказала и перед глазами появилось окно, в котором было мое миниатюрное тело и описание персонажа. Андрей Ткаченко. Раса неизвестна. Уровень 18. Титул. Мышь, победившая слона. Титул 2. Неизвестно. Звание. Отсутствуют. Характеристики. Сила. 33 плюс 36. Ловкость. 35 плюс 36. Здоровье. 4 из 46. Выносливость. 2 из 31 плюс 7. Интеллект 28 плюс 5. Мана 5 из 50. Нераспределенные очки 29. Офигеть, я уже 18 уровня. Сколько же во мне мощи теперь? А это... Я сосредоточился на цифрах в скобках со знаком минус. Текущий показатель. Мне никто не ответил, поэтому я произнес этот же вопрос, но не забыл упомянуть систему. Технический голос сию секунду ответил. «Да, это ваше текущее состояние. Как вы видите, вы восстанавливаетесь. Вам нужен отдых. Рекомендую переждать здесь». Моя текущая статистика была вообще другой, и титул какой-то появился. Почему-то только нет описания. Вспоминая, что было до этого, я ухмыльнулся. Но в голове все равно отложилось вот так вот больше на рожон не лезть. «Небезопасно». Это ж каким я сильным могу стать, когда перейду через первую эволюцию? Мне нравится, что ты не потерял способность хладнокровно мыслить. Аня положила свою руку на мою. Но ты оправдываешь всяческие надежды. Ты? Она замолкла. Уставилась в потолок, как будто чуть не сболтнула что-то лишнее. Я попытался расспросить ее, но, увы, и Ах молчала, как партизанка. Всё же я попытался подбить ее на информацию, которая чуть не полилась из нее. Спасибо тебе, Ань. Я улыбнулся, пытаясь поймать ее взгляд. Я сделаю все, чтобы не остаться в долгу перед тобой. И обязательно отблагодарю за помощь. Как бы я сейчас не пытался размягчить ее душонку, отчетливо понимал, что ее помощь определенно не за спасибо. Расплачиваться придется. Только вот как. Все же она не один мир пережила. Впрочем, на данном этапе собственного развития мне было наплевать. «Зачем она мне помогает и что потом за это потребует?» «Я не чувствовал себя должником. По крайней мере, сейчас». «Слишком много думаешь, милый?» Аня прикусила нижнюю губу. «Расплаты не будет. Что бы ты там ни думал?» «Ага, конечно». Парировал я. «Вот увидишь». Она наградила меня своей очаровательной улыбкой и уставилась в стекло. Я проследил за ее взглядом. У машины терлось несколько медленных и до меня дошло, откуда появилось постукивание по корпусу авто. Бездумные, медленные и бесполезные раскрывали свои мерзкие пасти и гладили металл. Насколько же сильно все внутри изменилось, что мне реально наплевать на их вид. Ну да, мерзкие. Но не бояться же их. Отбиваться от них нужно было. Ибо живого они почувствовали. Когда Аня, искренне возмущаясь по моей просьбе, крутила ручку открытия пассажирского окна, я чуть пересел и выставил перед собой клинок. Окно чуть опустилось, демонесса пыхтела, и первая глазница, сунувшаяся в небольшой проем, была проткнута. Минус один. Шот. Следующий пал также. Беспроблемно и глухо, в скором времени я убил пять медленных. Демонесса лишь восторженно пыхтела, какой молодец, какой умник, и выносливость не трачу. И в том же духе. Только вот когда я внимательно оглядел салон авто и в стекле багажника увидел с десяток таких же существ в сопровождении пары громил, кое-что понял. Такой методикой с новой толпой я не справлюсь. Громилы просто размажут эту консервную банку, нашумят, привлекут еще больше клиентов. Пришлось расправиться с ними магией, сжигая не восстановившуюся ману. Обычные стрелы, которые я представлял себе и выпускал, не наносили весомого урона громилам. Пришлось пользоваться методикой полицейского участка. Посылать тонкую струйку огня к ним в нос и пасть. Пара секунд, театральный щелчок пальцами и вуаля. Почти бесшумный взрыв и подкрепление повержено. Но по законам жанра все было не так, как хотелось бы. Сердце сжалось, организм потратил последнюю ману и мои силы, которые и так были в плачевном состоянии. Надеюсь, когда прокачаюсь, смогу понимать и видеть, сколько маны трачу. А то так... Так опять без запаса останусь. Сначала меня смутила моська Анны, которая устремила свой взор куда-то вдали. Потом я увидел силуэт вдали, бежавших в нашу сторону, а вот за этим силуэтом... Какого? Большая тварь, определённо ангую мертвая и определенно убийственная. Раза в три больше того, за кем оно гналось. До них было примерно 30 метров. Справиться с таким гигантом с моими нынешними силами было просто невозможно. И оставаться здесь в машине было также небезопасно. Радовало только одно: существо, допустим, живое, двигалось чуть быстрее медленного. А значит, у меня есть шанс вернуться в ТЦ, где местные уж точно не выглядели так пугающе. Даже не задумывался о том, кто убегает от монстра. Девушка с пепельными волосами поравнялась с автомобилем, от которого я отошел уже на пару метров, остановилась и удивленно посмотрела на меня. Я обернулся. Ее большие зеленые глаза, тонкая линия губ и выдающийся бюст примерно третьего размера, который очень хорошо проглядывался, заставил меня притормозить. Не знаю почему. А, эти две бусины под серой майкой, мокрой от пота. Машинально вытянул перед собой клинок и угрожающе прошипел. Только попробуй напасть. Она в целом и не собиралась. Анна, которая появилась где-то за спиной, лишь благодушно заметила, что в таком виде и с такой большой грудью Нужно бояться насильников, а не монстров. Впрочем, короткие шорты такого же цвета, как и майка, офигительно идеально подчеркивали все, что нужно. Мёртвые, которые вынырнули из-за ближайших машин за спиной девицы, были уничтожены в секунду. Я не скупился на ману. А вот подобная сила должна была вызвать нужный эффект. Мол, нехер меня трогать. Опять же, мане настал конец. Я был пуст. Девка замерла, вопросительно глядя на меня, а я попёрся в сторону ТЦ, постепенно, но медленно восстанавливая запас жизненных сил. Хромал, скрипел от боли, но пёр вперёд. Пройдя всего пяток метров, грустно посмотрел на вход в здание. Камень, который придавил добрый десяток медленных, обходили вновь прибывшие грозно хрипя. На открытой площадке с моими силами мне боюсь не справиться. Но все же я попёрся вперед, понимая, что пройти через них больше шансов выжить. Вдруг раздался скрежет металла. Существа, медленно передвигающие конечностями, упали разом. Все головы были проткнуты обломком двери металлическим. Розинов рот обернулся на девицу с пепельными волосами. Она, вытянув перед собой руку с покрасневшим лицом, что-то шептала: Ого, маг металла! Зазвучал удивленный голос Анны: она стояла передо мной чуть в стороне и разглядывала итог. Примерно через минуту подошла ко мне. Кивнула на мою руку и положила себе на плечо, тихонько сказав «Я помогу». Лицо Ани нужно было видеть. Ревнует, ей-богу ревнует. Твое состояние печальное. Бархатистый голос медом поливал душу. Я не могла стоять в стороне и смотреть, как ты идешь на убой. Я лишь молчал. Не то, чтобы это было странно, просто. В этом мире нашелся человек, которому не наплевать на остальных. Такая же, как и я. Но не то, чтобы меня беспокоили другие. Но я бы тоже в подобной ситуации не прошел мимо. Практика это показала. Интересно, она сильная? Хотя, наплевать. Каждый шаг отдавался приступом боли в ногах. Я стиснул зубы, но и звука не издал. Масштаб издеца, творящегося внутри, поразил мой разум. Получается, она убила не только тех, кто был снаружи. Несколько десятков медленных с пробитыми головами от арматуры встретили нас тишиной. «Она что, сделала это сама?» Однако оставался еще один вопрос. Кто за ней бежал? Какого она уровня и есть ли у нее группа? Задавать эти вопросы прямо сейчас я не стал. Она вытащила меня из большой беды, помогла. Но получается, почти спасла жизнь. Анна все это время деловито шагала рядом с нами, лишь кривилась от каждой моей мысли и твердила постоянно только одно. Никому не стоит доверять. Она, возможно, твой будущий враг. Хватит, полушёпотом ответил. «Ань, успокойся хотя бы сейчас». Новенькая удивленно посмотрела на меня. Видимо, для себя поняла, что у меня с головушкой проблемы. И никак это не прокомментировала. «Будь осторожен», — сухо добавила Димонесса. «Когда мы прошли мимо большой кучки обожжённых трупов, точнее сгоревших, мне на миг показалось, что она хотела что-то спросить. Чуть притормозила, будто обдумывала мысли, и пошла дальше. Мы медленно поднимались вверх на второй этаж». Я как бы подсказывал ей направление, а она помогала не упасть. Обошли ямы в полу, прошли по эскалатору на третий этаж и уже будучи в 10 метрах от чердака, где я хотел отлежаться, чтобы восстановиться и разговорить её, вышло очередное мутировавшее создание. Только этого не хватало. Существо было из разряда чего-то диковинного. Миниатюрная деваха в полтора метра ростом с дополнительной парой рук, обезображенным лицом и неопрятным внешним видом. Если это бывший медленный, то как он так мутировал? Личные качества каждого человека. Прошептала Анна, но ее слова нисколько не помогли. Пережила несколько дождей, получила дополнительный мутаген. Тоже никак не помогло понять, неужели медленные еще и мутируют от дождя? Не слишком ли много сложностей для мира? Ядро что думает, что мало нам? И добавляет «приколюх посерьёзнее». Девчонка-мутант двигалась очень быстро. Слишком быстро. «Не бойся». Бархатный голос рядом заставил мужика во мне тихо пискнуть. «В смысле? Это ты кому сказала?» Ее голос затих, а тело мутанта в секунду проткнули куски арматуры, вырвавшиеся из бетона. Конечно же, пол под нами завибрировал, ибо этот металл был частью всей конструкции. Она протыкала врага и протыкала. Руты, казалось, были такими неестественно гибкими, что я допустил подобный момент. Это продолжалось недолго, пока мутант безжизненной перебитой куклы не упал безмолвной массой. Ее магия поражала воображение очень. И почему это у меня сраный огонь, а у нее вот какая сила. Мое настроение ушло еще сильнее на дно. А сколько она маны на это тратит, посмотрел на ее спокойное лицо. С таким эффектом явно не шибко много, но все же. Чёрт, я реально ей завидую. Она никак не прокомментировала свое действие. Лишь довольно хмыкнула и повела меня дальше.